Ту же ночь они покинули замок и ускакали под прикрытием темноты. Они взяли с уму с хлебом, сыром и фруктами. Темноволосая сестра унесла с собой отцовский меч, а светловолосая — лук и серебряные стрелы. А ещё они взяли с собой одну вещь, унаследованную от матери, маленький серебряный ключ, который она очень ценила. Она не рассказывала им, к какому замку подходит этот ключ,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 «Определённо», — сказала Лиза. «Он спасёт нас обеих». Лиза скакала на лошади из собственной сказки, вцепившись пальцами в её серебристо-белую гриву. Она откинулась в седле, ощущая тёплый мускусный запах. Лошадь двигалась медленно и плавно, не издавая ни звука. Лизе казалось, что Эви должна быть позади, но она была одна